Глава 20. Вывели меня под белые рученьки только через 3 часа. Да и то, в последние 2 совет был распущен. Все пошли шептаться по своим делам, только судья да глава сидели рядом, требуя демонстрации моих же способностей. Сперва я сопротивлялся. Всё-таки божественность не безлимитная, но они были очень настойчивы. Почувствовал себя подобной лягушкой, но заметил во взгляде судьи восторг. Когда он осознал, что моя броня ни что иное, как эффект трансформации, а не причудливо сшитые куски ткани. Да, понимаю. У него вопрос с одеждой стоит куда острее. Когда же внутри зала привели скованного цепями демонического козла, страшного, как вся мерз застёда. Я получил приказ убить его. Умертвить скованного монстра было не так чтобы сложно, но у копытного оказалась крепкая шкура. А всё оружие я ещё при входе внутрь передал нашему провожатому. Кое-как, прикончив нарощенными костяными кинжалами козла-отпущения, получил системное уведомление, предлагающее забрать 20 единиц божественности. Рогатый оказался весьма высокоуровневым. Принимая предложение системы, скомандовал Драконит, а гигант снова просветил меня своим третьим глазом. Принял предложение. И перепачканный кровью остался сидеть, ожидая конца дискуссии двух сверхсильных существ этого города. В какой-то момент в своих спорах они даже повысили голос, после чего благоразумно отошли подальше, не дав мне подслушать. Что-то про демиурга толдычили, непонятно. И вот я иду в окружении стражи в свою уже во все ремонтирующуюся резиденцию в районе Изумрудных садов. Охрану представили ко мне на время вынесения окончательного решения. Велили никуда не сбегать и не покидать пределов города. Что они там решают, непонятно. Но добычу мою отбирать уже вроде как не планируют, что уже приятно. Ну а стража, с учетом их крутой экипировки и суровых морд, а также высоких уровней, подобное сопровождение даже облегчит многие моменты, позволив сыграть на публику. Анна, ты готова? К чему? Косо поглядывая не то на стражу, не то на надзирателей, спросила она. Как к чему? Контракты переподписывать? Уже практически обед, а мы на это время назначили собрание. Все, как система требует. Сделал я упор на последние слова, чтобы докладывающий о каждом моем шаге и вздохе телохранитель чиркнул в докладе нужные мне строки. Да и вообще я ничего не нарушал и не нарушаю, иначе хрен бы они отпустили. А что там за дискуссия, касающаяся системы и моих способностей, понятия не имею. Да и настолько пристальное внимание мне ни к чему. Но что поделать? Тут глаза всех, как голубей на вокзале. Шеф, а что за чудик? На голове уход стоит. А я что знаю? Блишне гаркнул командир стражи, что глаз с меня не спускал. Стёмно выглядит. Вдруг крыш поехала. Нападёт ещё? Рассуждая себе под нос, отправился к кой койко-мо боец. Эй, любязный, ты что тут делаешь? О, люди, господи, добрых-то на, я получаю таким образом прощенье. Это моё наказание за гнилые нутра. Застывший у стеночки штрафник дезертир Перебежчик протраторил своей потемневшей от прилива крови головой. Вот чудак. Доннёсся комментарий от охраны, и козлайцы на всякий случай обыскали, после чего двинулись следом за мной в холл здания. А, а где все? Почему людей так мало? Удивился я. Что же, видимо, не так уж и много работы нам предстоит. Осмотревая практически пустой вестибюль, вздохнула Анна. Мне да, а тебе нет. Кто по твоему будет искать замену ушедшим работникам? Улья! Из-под сопти охраны выплыл еще один призрак, чьи взъерошенные волосы, зевающий рот и дергающиеся глазы доказывали, что не только Анна работала полночи. Улья, кажется, прямо на документах и уснула. Он как карандаш на щеке отпечатался. Здравствуйте, господин Брихтон. Добрый день, Анна. Выглядишь потрясающе. И вы тоже, господин, как-то изменились. Куда пропал ваш живот? Отдал городу в качестве налога. Они сказали, что я зажрался. Пришлось делиться. Посмеялся, выдавив несколько смешков и от охраны. Войдя в личный кабинет попугая, выругался и тут же выскочил наружу. Ладно бы срать. Так там его личные вещи. Весьма стрёмного назначения, особенно с моей буйной фантазией. Что-то не так? бросилась выяснять Анна. Мусор и хлам весь в коробке. И вымойте всё. Мне жопу страшно на это кресло сажать. А, сейчас кого-нибудь найдём, если не все разбежались. Ну что же, доставил головную боль судье, теперь и самому надо этот недуг испытать. Пора приводить в порядок в новые владения. Время до аукциона ещё есть. И я планирую провести его с пользой. Где-то во фронтире. В кармане у звёздного лорда Синку уже который час вибрировал медальон связи. Тяжело вздохнув, он всё-таки достал его и положил на землю. Ни по медитировать, ни рыбу половеть. Расстроен, отложив в сторону длинную удочку исследователей системы, и активировал передатчик. Давай, решай. В конце концов, Тигловер Гизетзенге. Уже полчаса крутишь в руках этот артефакт, а так и не понял, что он делает. О, пропажа связи. Данёсся голос из медальона. Да, Райден, я внимательно слушаю тебя. То он Синху прозрачно намекал звонившему, что абонент не в духе, но главе города начало было глубоко наплевать. В то время, когда он бегался плеком по фронтиру, выслеживая своего собеседника в надежде понять, какие секреты тот скрывает, бесследно ушло. Синху тогда каждый раз оставлял его в дураках, изрядно веселясь. Малыш почувствовал себе силы и возможности, решив бросить ему вызов и втайне преследовать. Ха -ха. Малыши всегда гиперактивные, так от чего бы ни поиграть с ними. Впрочем, всё это давно ушло в прошлое. Сейчас Райден стал значимой величиной, такой, что для многих её статус превосходил даже самого легендарного человеческого дьявола. Однако этот титул никто не использовал уже под сотню тысяч лет. Синху самолично объяснил всем шишкам того времени, что будет, если кто-то из них посмеет раскрыть свой рот. Тогда же он и начал свою карьеру в качестве звёздного лорда и советника клана Звёздный совет. Пожалуй, один только глава клана до конца понимал, кто именно присоединился к ним. Все прочие считали Синху пусть и сильным, но слегка чудаковатым исследователем и любителем древних мифов. Райден был таким же. До поры до времени. С тех пор про Синху стали забывать, как он того и желал, а имя Драконида настолько прославилось, что система даже назначила его на одну из самых желанных должностей во всех освоенных богами землях. К слову, Глава города начал ясно понимал, кому он звонит и кто именно скрывается за шкурой старика весельчика, что раз в пару сотен лет любит навестить город и наделать шуму на его улицах. То Нода раскидает, то Квест на ферверк в честь какого-нибудь праздника закажет. В последний раз самолично выкрал семь сильнейших дев одного из людских кланов. Раи один так и не выяснил, чем именно насолило старику это сообщество. Но появившийся квест на поиски пропавших девиц, чем заказчикам неожиданно оказался сам старик, давал понять: ожидается нечто весёлое. Счастливчиком стал один из низших пенсионеров, что залез в какие-то выгребные ямы, полные помоев. Собственно, там и лежали голые и связанные красавицы. После спасения девицы крайне быстро набрали за счёт клана уровни и очки божественности. Перешли на двадцатый уровень и исчезли из города, где были опозорены. Но ну старик наградил победителя артефактом кувшитом, вино в котором не заканчивалось. Главной же шуткой стало то, что победитель мог хлестать его хоть до посинения, но стоило кому-нибудь другому прикоснуться к напитку, как оно тут же превращалось в отвратительные помои. Так бизнес-идея бородатого бомжа трагически погибла. А ещё несчастный получил по роже от собутыльников. И снова звёздным лорди Синху зажужжал весь город. В последний раз он объявлялся здесь в тот день, когда система принесла в него очередного новичка, Лида. Вот так совпадение, да? Что? У тебя ко мне претензии какие-то? Я не понял. Ты чего мне звонишь? Простите, уважаемый. Я не так давно узнал, зачем такому старику в Ноевпалат былос нанести визит в наш город. С учётом расценок на подобные туры, очень страшно слышать, что всё, что ты сделал, это выпил пару кружек пива и ушёл. Я всё ждал подвоха. И вот, я раскусил тебя, старик. Опять в игры играешь. Ради каких-то пустышек отвлекаешь меня от крайне важных исследований. Поплавок внезапно задёрнулся, и Синху подскочил к практически сорвавшейся с обрыва в море удочке, чтобы схватить её свободной рукой. Ладно, ты вежи не в духе. Давай серьёзно. Что там с лидом? И зачем он тебе? Ты же за ним смотрел. А как ты выяснил? Он дел натворил. Система странно себя повела, и мы решили разобраться. Позволил его. Ясно. И что выяснили? Делает вид, что ему всё это не очень интересно. Звёздный лорд удерживал удочку, стараясь не упустить добычу. Есть тут один мо멘тик. Он ведь потенциальный демиург. Мы этот с приятелем немного поспорили. Так, кто ещё в курсе напрягся Синху? Что? Всё-таки он демиург. Демиорг. Не дорос он ещё, но потенциал имеется, да. Я не ляжу к нему. Пусть растёт и развивается, показывает себя и сам решает те проблемы, которые создаёт. Кто ещё в курсе? Только судело, естественно. Я при всех моих безусловных талантах не могу просто взять и влезть. Начал было объяснять Драконит. Дакис, значит. Ладно, этот своё дело знает и трепаться не станет, оборвал её Синку на полуслове. Да, он и обратил моё внимание. Так а чего ты хочешь от меня, Райдена? Устало выдохнул старик, прижавший кое к плечу амплитуд связи. Освободившись руку, он направил на беснующееся под ним море и запустил туда заклинанием. Немного, буквально самую малость энергии вложил, но удар оказался настолько мощным, что море всколыхнулось, поднимая на поверхность оглушённую рыбу ну размером со школьный автобус. Шомна Тамул, тебя как-то. Что хотел? Да так, ничего. Предупредить, чтобы ты потом не предъвлял мне. Мальчишку трогать не будем. Тем более, что ты за ним приглядываешь. Приглядываешь и да. Что молчишь? Ладно. В общем, пусть живёт спокойно, я свайвытся. Но если накосячит, жопу ему прикрывать не стану. Вот и славно. Всё, мне пора. Оборвал разговор старик и вытянул рыбину из воды. От удара туши о берег задрожала земля. Камни с обрыва посыпались в море. Хороший улов, но надо было проверить снасти. Насвистывая веселый мотивчик, старик подошел к гигантской рыбине. Ударом одного пальца он убил ее, впитав около половины божественности. Ну и отожрался ты, карасик. Вот возродишься, будешь умнее я, не станешь, поберешь я терроризировать. Доставая из хранилища здоровенный метровый клинок для разделки рыбы, Синху почесал подбородок и на мгновение задумался. Может, стал ему сказать, что он натравил на малыша настоящего монстра из доминьона реликт? Нет, точно не стал. Меньше знает, крепче спит. Уже вслух выдохнул звёздный лорд, замахиваясь клинком. Но всё-таки боязно. Вдруг малявка не справится. Кан, конечно, силён и на несколько уровней выше основателя доминьона, но старик снова задумался и решил подстраховаться. Владонь лёгко муляц связи Орабо уже потребовать одного старого сумасшедшего прохиндей артефактора вернуть долг. В городе начало, казалось бы, подчинённые почти разбежались, и всё. Головняка куча и иди ещё новеньких, что будут качественно выполнять данную им работу. Однако, какую именно выполнять работу предстоит, ты и сам не знаешь. Мой план: возьми и не трогай пока работает, провалился. Времени изучить хитрожопые схемы хитрожопового попугая мне не дали. Так я думала. И ошибся. Обет, оказывается, понятие растяжимое. И так как основной работы сегодня по понятным причинам не предвидилось, меня вызвали в городской совет. И было не совсем понятно, когда вообще вернусь. Все разошлись. Кто отдохнуть, кто поспать. Всё-таки вчера многие закончили глубоко за полночь. Когда же я возвратился со свитой в виде профессиональных и элитных гвардейцев, слухи поползли очень быстро, и народ по немного стал возвращаться. Не все, конечно. Часть контракта сегодня в полной чь просто аннулируют, и мне придется выплатить недельные жалования уволившимся. Правда, это копейки в сравнении с тем, что могло бы быть. Так что жаловаться мне не на что. К тому моменту, как мы кабинет привели в относительный порядок, было не до него. Пришлось спускаться в холл, понимая, что за раз со всеми сразу не поговоришь. Анна, Улья, как-то многовато тут работников. Как бы мне со всеми ними за раз пообщаться? Что, босс, эти зеваки приобщились к толпе? В трех перьях числятся пятьдесят два работника, не считая охраны. Повернулась ко мне Улья. Но включая профессиональных силогреек, да? Тогда надо созвать всех в зал для совещания. Да, стенку сдвинем, столы раздвинем, стулья уберем и все поместится, подтвердила Анна. А почему зал еще не готов? Сглянул я на хлопающую глазами помощницу, и она, не сказав ни слова, упорхнула, захватив двух крепких мальчиков и задела работы с клиентами. Коллекторы. Да, надо бы и с ними пообщаться. Через пять минут все двигаем в зал для собраний. Уважаемая, да вот вы, заместитель по финансовым вопросам. Я финансовый директор, поправила дамочка очки и меня заодно. Мне она с радь хоть посудомойка. Через пять минут берешь всех подчиненных и бывших работников и чашешь вверх. Но ну, о всех посторонних, не проживающих и не арендующих помещение в нашей башне, прошу покинуть холл. Чуть приблизился к этой пытающейся красоваться и выпендриваться гаргаре со страшным лицом, которому ни одна пластика не поможет. Ну на мой вкус, по крайней мере. Еще раз меня поправишь при посторонних, пну под зад так, что будешь легко рискать. Усекла? Ты собрался меня угрожать? Я тебя предупреждаю. Я не Джашар. У меня свои методы урезонить взорвавшихся подчиненных. Если ты думаешь, что этот контракт обманку, как в твоей проституточной, хоть кто-то из нас подпишет, ты глубоко заблуждаешься. Мы умеем работать с документами и не дадим себя в обиду. Она посмотрела на меня с вызовом. И еще жертву из себя построй. Запомни, предупреждаю, один раз, второго предупреждения не будет. Встанешь на моем пути или подставишь, и твоя жизнь стремительно поменяется. И не мечтай, что в лучшую сторону. Джашар вернется, и ты не сможешь с ним справиться. Он оступился, да? Ты застал его врасплох. Решил, что он не сможет все компенсировать и вернуть? Ты даже не представляешь, на что он способен, когда перед ним появляется цель. Огрызнулась она. Что? Т ха. Ты до сих пор веришь в этого разово жопового петуха? Преданность, заслуживающая награды. Хорошо, очень хорошо. Ты и дальше будешь работать с Жашаром. Можешь не подписывать договор, свой новый. Ты получишь, как только наш молниеносный дохлик возродится. Однако, пока твой старый контракт еще действует, будь добра, выполняя указания своего руководителя, меня. Я отправился наверх, дойдя до четвёртого этажа, где располагались рабочие помещения и зал для совещаний. Вернув один из стульев к окну, откуда его только что убрали, дождался готовности помещения и прихода бывших попугаевых подчинённых. Ты, Гюрза, как там тебя звать? Я ж Гуар Великая, запомни моё имя. Шуга, посчитай работников. Сколько из 51 члена нашей команды решили досрочно прекратить сотрудничество? Аж Гуар Да насрать мне, больно много сомнения. И ещё никак себя не проявила, а корчишь королевну. Давай считай, или я вынесу первое предупреждение за неподчинение приказу руководства. На самом деле, я прекрасно знал, с кем общаюсь, но эту напыщенную мадам, о которой впервые прочитал в дневниках Бриктона, я ломал, заставляя спуститься с небес на землю. Мне она на хрен не нужна. Если уйдёт, только обрадуюсь. Если нет, пусть принимает правила игры. Если же сработает ещё один мой план, и она уйдёт под Джашара, сделаю всё, чтобы попугай в итоге приполз ко мне на коленях. Да, он может навсегда затаить обиду, злость и ненависть, но я могу заставить его бояться. Спасибо Бриктону за рецепт. Идёшь в лес, башку, хренак и оставляешь одну жизнь. Отченённый, если он не хитрожопый носитель смертельно опасных секретов, как я, например. Становится очень даже шелковым и совсем согласным. Хреновый метод, так и я не с другом или не знакомым поступаю подобным образом. Джашар, мой враг. То, что я в принципе планирую дать ему шанс, иначе как великодушие мне назовешь. Ну и капельку уважения с моей стороны к его талантам. В одиночку построить такой прибыльный бизнес с нуля. Мое уважение, пускай и дальше работает, только теперь на мое благо. Сорок шесть. Лучше, чем я ожидал. Хорошо. Как я и обещал, поговорим о ваших контрактах. Я бегло изучил старое соглашение с Джашаром и пришел к выводу, что он говнюк. Предлагаю каждому из вас новый контракт. Базовая его часть будет одинаковой, а вот оплаты и премии разные, как и прежде. Все зависит от должности и эффективности. Среднее повышение вашей месячной зарплаты составит 10 процентов. Более того. Все сотрудники раз в месяц получат доступ к комплексу Тропикана бесплатно. Ого, это он ж лофто, как все говорили. Надо условия прочитать, там наверняка подвохи и ловушки. Кругом пошли перешёптывания. Ну это всё было ожидаемо. Что же касается зарплат и того бонуса, что я предложил работникам, ну, зарплаты поднимались примерно с 200 нот в месяц до 220. С учётом расценок в городе, я бы сказал, что работа чуть ли не за даром. Но надо понимать, что сотрудники могли за копейки проживать в общежитиях. Вода свободно выдавалась в офисе, и каждый день им полагался обед, что было синонимом роскоши. Если верить словам Анны, то на едал каждый почти на сто нот. Но это по рыночным ценам. Джашару же еда поступала значительно дешевле. В его должниках числился восточный павильон, специализирующийся на торговле продуктами. Откуда они сами получали эти продукты, еще не понял. Но эта загадка сильно заинтересовала. Только и слышал, что про Эдемские сады. С комплексом Тропикана дело обстояло сложнее. Джашар был его номинальным владельцем, и судебный процесс по отжатию этого комплекса за долги ещё шёл. Это было что-то вроде спа-салона и бассейна, так говорили протянутые мне документы. Прежде чем радоваться, это вы правильно подумали. Важно узнать условия. А условия мои простые: Преданность, эффективность, целеустремленность. Делайте свою работу и получайте награду. Кто здесь хоя Мохи? Эм, я. Робко вытянул руку с дровяг шкафина, габаритами два на два метра. Комплекс стропикана. Это по твоей части. Расскажи о нем. Пивнул Богу, что своими формами напоминал квадратного бегемота. Ну, это немного волнительно перед всеми вот так стоять. Уставился он в пол. Давай, не тяни. Ты бог или мемля? Подтолкнул его быть решительнее. Ну, я не остановился в своём мере самом. Стоям. Я не спрашивала о твоём прошлом. К делу, прервал наверняка душищательную историю становления богом. Хорошо. Комплекс Тропикана нынче принадлежит маленькому клану Ширая Мунд. Мы до сих пор судимся, чтобы забрать этот комплекс всё долго, который есть перед нами у этого союза. То есть мы не сможем и воспользоваться и помяжаться в райском местечке. Ну, если на ближайшем заседании меня или любого другого представителя нашей инвестиционной группы не будет, или не будет юриста, разбирающегося в законах и праве города Начала, то мы проиграем суд. А если ты или ещё кто-то будет, по закону наша победа гарантирована. Спасёт их только наша неявка. Это равносильно отказу от претензий. То есть, чтобы понежиться в тёплых водах тропикана, нам потребуется что? Э, э, работать нам надо. Вы его слышали? Работайте, и вам воздастся. Вот, там ещё потребуется вложить средства в восстановление, а, закупить материалы, мебели, посуды и много чего по мелочи. Прекрасно, что ты это понимаешь. Признание проблемы равносильно половине её решения. А с одним справишься. У тебя вон сколько коллег. Одна другой краше. А эти красавицы, что за отдел по работе с клиентами? Загляди они просто. Такие в дверь постучатся, все сами побегут долги возвращать. Добровольно. Или я не прав? Не, бывает, бывает, что настраивать приходится. Ну да, на той неделе Зосик, ну этот, ушастый, всё с процентами вернул, так ещё и сверху нам предлагал. Я ль отказался. За улыбались перекошенные качки и вышибалы. Вообще вся атмосфера оказалась далека от негатива и агрессии. Одна только Мемра Ажгуарх мурила брови и сверлила меня взглядом. Анна зачитала текст договора, который был схож с предыдущим. Все-таки Джашар со своими ребятами заключал вполне приличные соглашения, разве что недоплачивал. На мой скромный взгляд, но к нему и так очередь стояла, чем попка и пользовался. Переподписали договор сорок четыре работника офиса. Неудел осталось только бывший директор по финансам. Противная Гаргара отправилась собирать личные вещи. Коробок тут мало. Почти все ушли на дерьмо из кабинета Джашара. Но думаю, она найдет, куда сложить барахло. Ну а послезавтра мы с ней встретимся вновь. В этом я почти уверен. Объявив всем выходной до конца дня, настроил сотрудников на плодотворное завтра. пора нырнуть с головой в те процессы, что застопорились и ждут их надёжных рук и умных голов. В конце собрания вытащил пять бутылок алкоголя, что привлёкло улья, и разделил его с новыми сотрудниками. Хранилось это добро в кабинете Джашара, и я использовал его для нашего тимбилдинга, э, попойки, другими словами. Много там ещё осталось. 10 бутылок, но вино только три, других напитков я не знаю, поэтому брать и не рискнула. Вино вполне сойдет. Главное, что все успешно, так сказать, вливается в коллектив и привыкают к Нолму еще лучшему, чем прежней боссу. Улыбнулся я, звеня бокалом и разделяя все общее настроение. Теркой с кислинкой и нежным фруктовым послевкусием. Как самилье гонял я вино во рту. Класс! Никогда я не мечтала попробовать вино за тысячу нот. Прожурчала девица рядом. От озвученной сумме мне поплохело. Вино покинуло мой дегустационный аппарат, попав в ульи прямо в лицо. М-м, конфуз за конфузом. Надеюсь, где-то тут есть салфетка. Когда я по-джентльменски помог ульям вытереться и проводил уборку, то услышал за закрытой дверью тихий вой и плач. Что делать в этой ситуации, понимал не особо, но на помощь пришла Анна. Багиня возрядно подпитым виде с боевым настроем вырвалась в комнату. которые использовали только ради того, чтобы принять душ до да набрать воды, и принялась командовать, раздевая красавицу. Я не стал лезть на рожон, но прекрасно разобрался, в чём причина девчачьей истерики. Во-первых, из-за её хлюпы не понял, что богиня боится наказания. Всё-таки отдала такое дорогое вино по незнанию. Во-вторых, у неё было всего одно красивое платье, что после моего конфуза пришло в негодность. Вода такие пятна отстирать не могла. Нужно отдавать прачкам, а это деньги, которых у неё нет. И время, в которое ей придётся ходить, разве что в стартовый итоге. Анна тут же сориентировалась и подсказала, что у Ули есть один щедрый босс, что и прачку оплатит, и другую одежду разрешит у небожительниц одолжить. Да хоть платье новое купить, крикнул я в щель двери, стремясь унять этот отчаянный рёв. Правда, Дружо успокоилась Ривуня. А мне нагло вмешалась старая. Ха! Вот она магия. Не эти ваши огненные шары до да сосульки. Как угомонить женскую истерику за пять слов? Обращайтесь, я вас научу. Анна подсуетилась и нашла такие тряпки новичка прямо в здании, не отходя от кассы, как говорится. Помогли новые работницы, ставшие свидетелями произошедшего и быстренько метнувшиеся в офис, где в одном из шкафов и хранилась базовая одежда для божества антропоморфного телосложения. Ну да, какие-нибудь арахниды от этой туники в депрессию впадут. Там совершенно другие стандарты красоты и одежды, так что подобные модели использовались исключительно человекоподобными тварями, ну и самыми людьми, естественно. И прямо сейчас под всё ещё жарко. Вечернее светило. Мы втроём отправились за покупками. Заодно и на аукцион заглянул, получу деньги за искусство. Кстати, два десятка гвардейцев всё ещё следовали за нами по пятам, привлекая внимание прохожих и отваживая нежелательных любителей поболтать. Ой, какие туфельки! Засияла глазами Улья, останавливаясь у витрины. Господин Бригтон, можем ли мы зайти ещё и в этот магазин? Господин, вы пыталась достучаться до меня, Анна. Это же магазин мечей и арбалетов. Да, идите, выбирайте. Как закончите, зайдите за мной. Так заворожённый, я двинулся дальше, шагая к сверкающей витрине с мужскими игрушками. А сколько денег мы можем потратить? Неунималась, отвлекая от моей прелести Анна. Да, кивнул я головой, скрываясь внутри истинного великолепия. Стражи ничего не оставалось, кроме как встать у дверей обоих магазинчиков или войти внутрь для контроля. Шопинг официально начался. Никогда его не любил, но если карман греют тяжёлые, внушительные ноды, а перед тобой по-настоящему крутые артефакты, где это внутри меня, завязывая платочек вокруг шеи и хватаясь за ножик и вилку, жадно облизнулась жаба. Протесткамика моментально подавили в зародыше. Ведь как ни крути, а ноды он не одаст, а обменяет. Широкая улыбка продавца четко дала понять, какая суперсила одинаково радостно приветствуется в любом уголке этого мира. Деньги – это тоже сила. Вот и проверим, насколько она могущественна. Способность и с ранга. Ват, завезли новую коллекцию. Мы идем на шоппинг, и мне плевать на твое мнение.